Глава 44 т а к хочется обо всем рассказать тебе, Джейсон, но в голове все перепуталось», — признала с ь д ж и л д о сих пор опомниться не могу. В общем, когда я смотрела на тот рисунок, я точно поняла, что справа знак вопроса. Он спрашивал, что я такое, а я ломала голову, как ответить, и тут у меня в сознании заговорил Шептун и сказал, что теперь его очередь». И вступил в разговор. «Да, то есть не он, а мы вместе. Я догадывалась, что происходит, но не понимала смысла». Помнишь, давным-давно на Земле было такое устройство – телеграф. Сигналы передавались по проводам, и тот, кто не знал кода, мог часами слушать сигналы и ничего не понимать. Или представь себе, что ты слышишь, как д в о е чужаков по-своему квакают или хрюкают. Для них это слова, для тебя пустой звук. Да и сказала телеграф. Это что, действительно были сигналы? Да, какие-то сигналы, но было еще много всяких звуков, и знаешь, мне казалось, что это я их издаю. Непонятно, как и зачем. и в мозгу у меня проносились вихри совершенно безумных мыслей, явно не моих. Наверное, это были мысли Шептуна. Порой мне казалось, будто я начинаю улавливать какой-то оттенок смысла. Я пыталась ухватиться за него, как за ниточку, но ниточка обрывалась, и я опять переставала что-либо понимать. И что странно, в обычной ситуации я бы просто взбесилась, стала бы всеми силами добиваться своего, старалась бы узнать, что за существо со мной разговаривает. А там мне так спокойно было, н и помрачнение сознания, нет. Я все нормально видела и воспринимала. Только время от времени мне начинало казаться, что я уже не я. И еще я видела себя со стороны. Во время нашего разговора то существо, что стояло ко мне ближе других, и остальные, что собрались неподалеку, непрерывно показывали разные уравнения и графики, медленно, не спеша. Причем самые простые, как будто говорили с ребенком. Знаешь, когда взрослые начинают подражать детскому лепету, вот такое было впечатление. Я тогда подумала, что, наверное, этот кубоид не меньше моего смущен. Наверное, для него те звуки, что я издавала, пощелкивание и треск, имели не больше смысла, чем для меня его графики и уравнения. Не исключено, что Шептун что-то понимал, предположил Теннисон. Ведь беседу вел, в конце концов, он. Он был в роли переводчика. Если так, то он работал в одну сторону. Мне он ничего не переводил. Хотя я тоже как-то в разговоре участвовала. Мы подошли поближе, то есть я подошла к розово-красному кубоиду И всякий раз, когда мне, вернее Шептуну, что-то было непонятно, я указывала пальцем на определенное уравнение или график, и Кубоид все переписывал заново, медленно и терпеливо, иногда по несколько раз, пока Шептун наконец-то не понимал что-то. А ты? Ты понимала? Только кое-что. Какие-то обрывки. А теперь, вернувшись домой, вообще почти все забыла. Мое человеческое сознание плохо воспринимало такой тип подачи информации. Многое казалось просто нелепо по человеческим понятиям. Казалось, никакой логики нет. Знаешь, что я думаю? Ну? Мне кажется, что в математическом мире действует какой-то другой тип логики, совершенно парадоксальный. Там одно и то же понятие в одном контексте звучит утвердительно, а в другом отрицательно. Все время я сталкивалась с такими моментами. Ухватишь смысл. Думаешь, ну вот, поняла, наконец, слава тебе, Господи. Как тут же возникало что-то новое, и это новое напрочь н а ч и с т стирало то, что минуту назад было понятно. Не знаю, просто не знаю. Там-то я еще хоть что-то понимала, а здесь вообще ничего. Шептун уговаривал меня пойти туда, так как считал, что я могу все увидеть по-другому. Не так, как ты. Насколько я знаю, с тобой там ничего подобного не происходило? Нет, такого действительно не было. Никаких разговоров. И дело тут, наверное, вовсе не в том, что мы с тобой разные. Мне кажется, дело в Шептуне. Наверное, он многое передумал со времени первого посещения математического мира и многое успел понять. Второй раз ему было легче. Джилл. Проговорил Теннисон, гладя ее руку. «Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить это. Это было вовсе не обязательно. Я говорил Шептуну, чтобы он не трогал тебя». «Да, я знаю, он мне сказал». «А где он сейчас?» «Не знаю. Я вернулась и больше его не видела. Его не было ни в комнате, ни у меня в сознании. Откуда у меня эта уверенность, сама не знаю». «Интересно, он знает, что д е к е р погиб?» «Наверное, это его сильно огорчит. Они ведь такими друзьями были. Деккер делал вид, что ему все равно, когда Шептун перебрался ко мне». Но я точно знаю, что ему было не все равно. ж и л подлила Теннисону кофе. «Между прочим, я пирог испекла», — сообщила она. «Хочешь, отрежу кусочек?» «Да, но попозже», — улыбнулся Теннисон. «Когда переварю жаркое. Было очень вкусно». «Правда?» — клянусь. «Джейсон», — задумчиво проговорила д ж и л т ы думаешь, это богословы убили Деккера?» «И рад бы был не думать, но ведь все сходится. Пропали кристаллы, погиб Деккер. Они отрезали нам все ходы-выходы». Если бы у нас хотя бы кристаллы остались, Шептун, наверное, мог бы нам помочь добраться до рая, и координаты были бы не нужны. Он, как охотничий пес, мог брать самый слабый след, а во Вселенной столько всяких следов. Джейсон, а вдруг мы все ошибаемся? Ты, и я и Пол? Вдруг ватиканские богословы правы? Может быть, истинная вера важнее познания Вселенной? Джилл, я думаю, все дело в том, что первично. Ватикан принял такое решение давным-давно, а теперь кто-то стремится все повернуть спять. Они решили, что сначала нужно добыть знания, а знания помогут прийти к вере. Я не знаю, в е р н о это решение или нет, но мне кажется, что не слишком верное. Наверное, мы так никогда и не узнаем. Нам, тебе и мне, наверное, не суждено. Но кто-нибудь когда-нибудь узнает. А сейчас? Что происходит сейчас? Это тоже непросто понять. о Джейсон, знаешь, я что-то начинаю понимать. Ко мне начинают возвращаться какие-то кусочки воспоминаний о математическом мире, какие-то ощущения. Ну что ж, Будет идти время, и ты будешь вспоминать больше и больше. Так бывает. У меня там было ощущение, будто я устала и отдыхаю. Есть в этом какой-нибудь смысл? м Не сказал бы, что «очень большой», — улыбнулся Теннисон. «Ты просто пытаешься перевести ч у ж е р о д н о е п о н я т и е на человеческий язык. И еще что-то связанное с игрой и сильное возбуждение, м азарт от того, что можно научиться играть в новую игру». ну Вот в этом, пожалуй, кое-что есть. Но не исключено, что смысл совсем другой. В общем, как бы то ни было... Ты действительно увидела и узнала гораздо больше меня. Когда появится Шептун, нужно будет расспросить его как следует. Может быть, он сумеет нам объяснить получше. Надеюсь. Уж он-то там побольше меня понял. Послышался тихий стук. Теннисон подошел к двери и распахнул ее. На пороге стоял кардинал Феодосий. «Как хорошо, что вы зашли, ваше Преосвященство», — сказал Теннисон. «Входите, пожалуйста. Мы рады». Кардинал переступил порог, и Теннисон прикрыл дверь. «Святясь, я подброшу дров в камин», — сказал он. «Можно будет посидеть поговорить». «Я бы с удовольствием», — сказал кардинал. «Но у нас нет времени. Его святейшество благословил вас обоих прибыть на аудиенцию». д ж и л в с т а л из-за стола. «Не понимаю», — нахмурилась она. «Его святейшество очень ценит вас обоих». х ну и пойдете с нами?» — спросил Теннисон. «Я провожу вас туда, но не останусь». Он сказал, что примет только вас, только вас двоих.